Глава третья Мы молниеносно пронеслись по извилистому скрещемуся тоннелю, и нас выбросило на какое-то поле, густо заросшее травой и цветами. «Какого хрена? Зачем Флави это сделал?» — закричала Лея. «Он все равно никуда не собирался», — ответил я. «Но зачем было себя убивать?» «Он потерял семью и последнюю надежду на спасение» объяснил я Паучихе, вспоминая взгляд старика, в котором иногда замечал усталость и отчаяние. скажи, где мы?» Хотя я и сам мог это понять. Представил перед собой карту переходов, которая отпечаталась у меня в памяти. Затем увидел нить тоннеля и свой мир, точнее, Российскую империю. «Мы на востоке». Буквально в это же время среагировала Илея. «Мы на Алтае, только бы понять, как найти этого призрачного стража». «Ни черта непонятно», — с досады выпалила паучиха. «Я же четко видел маршрут. Махаон вместе с силой передал и объемную магическую карту. Мало того, я видел место расположения Драгомира, того самого стража, который нам был нужен. Ко всему прочему, на этой карте большим ментальным пятном мерцал эпицентр. А еще я видел маршрут в сумеречную зону и яркий извилистый путь к главному источнику. Он уходил за область карты, нырял куда-то вниз». «Вижу какое-то движение, хозяин!» — услышал я полпала, и выхватил лук, прячась в высокой траве. Услышал колокольчик, а затем заметил корову, которую гнал какой-то молец. Поймал себя на мысли, что теперь, не напрягаясь, могу считывать магическую ауру. Над парнем она была зеленой, целитель, но очень слабенький. Понятно. Я поднялся, когда он был в двадцати метрах от меня. Паренек замер, попятился. Паренек больше испугался лавового кота, который сверкал на него глазами. Я же спрятал лук и выставил ладони в успокаивающем жесте. — Не пугайся, мы не причиним вреда. — Привет, мы тут не местные, подскажи, — сказала Лея, появляясь на ближайшем камне в образе паучихи. — Ох ты, чтоб меня! — паренек испуганно уставился на нее, попятился и упал на пятую точку. Затем вскочил и побежал в сторону небольшого леса на холме. Среди деревьев угадывалась крыша какого-то дома. «Ну, Лея, какого дьявола ты напугал его?» — вскрикнул я. «Да я же не кричала!» — начала оправдываться паучиха. «Спокойным тоном!» «Он внешнего вида твоего испугался, как ты не поймешь!» «Да что ты наезжаешь? Была бы у меня мана, обернулась бы человеком, но ее нет!» Лея развела лапками в стороны. «Видно, из-за перехода вся сгорела». «У меня тоже нет!» — печально ответил Пал Палыч. — Осталось немного на магмовые шары, и все. — А тебя никто не спрашивает, Пушистый, — злобно рыкнула на него Лея. Пал Палыч зарычал в ответ. — А ну стоять! — рявкнул я. — Вы чего тут устроили? Нам надо срочно найти стражей и вытащить друзей, а вы тут решили бои устроить? — Это все эмоции, — отмазалась Лея. — У меня после перехода частенько так бывает. Больше не будем. — Да, Пушистик. — Да, не будем, — ответил Пал Палыч, — но не называй меня так. — Хм, пушистик, ты загадками говоришь, — ответила Лея и поймала мой мрачный взгляд, тут же повернувшись к Пал Палычу. — Ладно, извини, погорячилась. — Извинения приняты, и ты не обижайся, — ответил кот. — Пал, ты совсем не можешь телепортироваться, — обратился к лавовому коту, посмотрев в сторону дома, выглядывающего из леса. — Да, мне надо восстановиться, нужно спиртное, — признался Пал Палыч иначе никак». «Думаю, там мы найдем тебе выпивку», — махнул я в сторону дома. «Пойдемте туда». Мы проводили взглядом корову, которая, как ни в чем не бывало, жевала траву неподалеку и позвякивала колокольчиком. Особенно пристально на нее смотрела Лея. «Даже не думай», — строго обратился к паучихе. «Да я просто смотрела», — повернулась ко мне Лея, и ее глаза предательски заблестели. «И в мыслях не было ее есть». Встретим хозяина, спрошу для тебя еды, — пообещал я. — А вот за это большое паучье спасибо, — радостно ответила питомица. — Я очень проголодалась. Мы шли вперед через густую траву, и вот я увидел тропинку, перешел на нее. Солнце выглянуло из-за небольшой тучи, но жарче не стало. Затем поднялся ветер. — Кто-то колдует. Это неприродное явление, — пропищала Лея, цепляясь за мое плечо, чтобы не слететь с насеста от очередного порыва ветра. Мальченко сказал взрослым, и теперь кто-то из них хочет их остановить. «Я тоже об этом подумала», — прочитала мои мысли Лея. «Но магия не очень сильная», — ответил Пал Палыч. Только он это сказал, ветер усилился. Трава затрепыхалась под мощными порывами. Я ж улыбнулся, продолжая идти, лишь немного зачерпнул силы. И с беспокойством понял, что сделать это было непросто. Будто барьер какой-то преодолевал. Остается надеяться, что это пройдет. Кто бы еще объяснил, что со мной происходит? Махаун уже, наверное, переродился, а Зионы не отвечает, как призналась Лея. Я продолжал идти вперед. Вот уже показался дом, который издалека не был виден, скрытый за ближайшими деревьями. Впереди стояли двое мужчин. Один из них был седой, второй коренастый, с густыми усами, и оба в серых плащах. «Стой, чужак, ни шагу больше!» — крикнул Седой. — Чего ты здесь забыл? Вздохнул и остановился. Я мог бы натравить на них Пал Палыча, но зачем с ними воевать? Видно было, что это простые люди, не представляющие угрозы. — Я пришел с миром! — поднял я руки, закинув лук за плечо. — Ищу призрачного стража Драгомира! Почему-то я потерял след, как только мы оказались в этом мире. Может, страж специально скрыл свое местонахождение, чувствуя какую-то угрозу? «Не знаем такого!» — зарычал Усатый. «Ты по что моего сына напугал?» «Даже и в мыслях не было!» — крикнул я. «Он испугался моего питомца, но тот и не собирался нападать». Усатый между тем применил какое-то ментальное заклинание. Я почувствовал, что кто-то залез в голову, но не стал противиться. «Он говорит правду!» — ответил Усач. «Ладно, пошли в дом. Только питомцы останутся снаружи». «Нет, они будут со мной!» — возразил я. — Я их контролирую. — Смотри, чужак, если что не так, — погрозил мне седой пальцем. — Отец, остынь, он не желает нам зла и на мародер не похож, — осадил его усач. — Так, теперь слушаем внимательно, — предупредил я своих питомцев. — Ни шагу в сторону, сидите тихо, они очень сильно напуганы, по ним видно. — Да, хозяин, — подтвердила Лея, — я чувствую их страх, буду вести себя тихо. — Я тоже, — ответил Пал Палыч и глазами сверкать не буду». «Вот и славно. Пошли. Нас зовут Внутрь», — ответил я. Усач махнул рукой, и парочка направилась в сторону небольшой тропинки, исчезающей в лесу, и ведущей наверх, в сторону дома. Мимо пробежал паренек, направляясь в сторону коровы, оставшейся на лугу, и опасливо зыркнул в нашу сторону, а мы следом за ними». Двухэтажный дом был собран из бревен, наподобие некоторых домов, которые я видел в лагере Медведевых, когда выбрался из рудника. Внутри одна большая комната с печью по центру и широкая лестница с перилами, ведущая на второй этаж. По стенам развешены какие-то амулеты. Судя по их свечению, они защищали от внезапного нападения. Нас встретили богатым столом. Хозяюшка Глафира, как мне ее представили, пухленькая, розовощекая жена Усача, Села чуть поодаль, удивленно, и в то же время настороженно посматривая в мою сторону, а особенно на лею, которая сидела на плече. Сам усач представился Владиславом, а седой — Никодимом. Холодец, вареный картофель с зеленью, квашеная капуста и небольшая бутыль с мутной жидкостью. Самогон, не иначе. А еще маринованные огурцы с помидорами. Вкуснотища просто нереальная. Я ел за обе щеки, запивая ароматным хлебным квасом. — Ну, давай, Иван, — разливая мутную жидкость по глиняным кружкам, — ответил Никодим. — За то, чтобы у тебя получилось найти того, как его... — Драгомира, — напомнил я. — Да, вот его самого, — кивнул он. — Вздрогнем. Мы ударились кружками, и я сделал пару глотков. Горло обожгло. Да, точно самогон, причем забористый. Я выдохнул, тут же закусил капустой. — А можно моему коту тоже налить? — показал я в сторону Пал Палыча, улегшегося неподалеку от Белой печи. «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха", громогласно рассмеялся Усач. «У тебя кот пьет самогон?» «Ну да, это лавовый кот», — объяснил я. «Ему это нужно для восполнения маны». «А, ну тогда, конечно, хоть всю бутыль могу ему вылить», — ответил Владислав, ища глазами посуду на большой стенке. Никодим же нахмурился, что-то вспоминая, но пока молчал. Затем он вышел из-за стола и поднялся на второй этаж. «А паучиха тоже пьет самогон», — улыбнулся Владислав, наливая в большую миску Пал Палычу. Тот поднялся на лапы и подошел, принявшись жадно локать спиртное. «Нет, она любит свежее мясо с кровью», — сообщил я. «Ага, значит, и ее накормим», — засмеялся Усач и крикнул своей жене. «Глашенька, вчерашнего сикача мы принесли с охоты, ты не все в погреб стащила?» «Не успела все убрать, треть осталась» ответила хозяюшка, и, поймав мой взгляд, добродушно улыбнулась. «Давай угостим питомца», — вопросительно взглянул на нее Вячеслав. «Да пожалуйста», — ответила Глафира, — «не жалко для дорогих гостей». «Тогда пойдем покурим, а я тебя отведу к сараю», — махнул мне Владислав. Когда мы вышли на улицу, усач закурил самокрутку, протянул мне еще одну, но я покачал головой. «Не курящий что ли?» — Владислав покосился на меня. «Ну и правильно, я вон тоже бросать собираюсь». Как только он открыл сарай, в нос ударил запах крови. Лея у меня на плече радостно вскрикнула. «Кусок какой отрезать? Пожирней или филейную часть?» — спросил усач, попыхивая самокруткой и прищурившись от сизого дыма. Пока он говорил, Лея уже накинулась на висевшую на крюке заднюю часть туши, на которой запеклась кровь. «Ого!» — воскликнул Владислав. «Она прям жрет!» «Как в нее все помещается?» Лея уже съела большую часть, громко чавкая и орудуя жвалами. «Она ведь тоже магический питомец», — улыбнулся я. Через минуту Лея утолила голод и вернулась ко мне на плечо. После себя она оставила лишь крюк, болтающийся под потолком. «Охренеть!» — воскликнул усач и потер глаза, вновь уставившись на голый крюк, затем на пятно крови, которое еще недавно собралось под ним, но его сейчас не было и в помине. «Прожорливая какая!» «А если я скажу, что не наелась, он сильно удивится», — услышал я ментальный голосок Леи. «Думаю, не обязательно это говорить», — сказал я и пообещал. «По дороге тебе еще подстрелю какую-нибудь дичь». Лея довольно застрекотала в ответ. Мы вернулись обратно, выпили еще по стакану самогона. Пал Палыч наелся хреновины, хрена перетертывал с томатом и довольно сообщил, что мана у него начала прибавляться, правда, медленно». Никодим спустился со второго этажа, держа в руках какую-то книжку. «Я ж помню, что где-то слышал это имя. Драгомир!» — ответил он и открыл книжку. «Это дневник моего деда. Вот здесь написано то, что тебе нужно. Он, оказывается, видел какого-то призрака в горах». Я прочитал записи, и даже увидел примерную карту, нарисованную от руки с точкой, где появлялся призрак. «Я запомнил маршрут», — услышал я Лею. «Тогда нам пора отправляться в путь», — ответил я Никодиму и повернулся к усачу. «Благодарю за гостеприимство». «Уже уходишь?» — разочарованно вздохнул Владислав. «Ну, хотя бы еще по одной. Напоследок». Он разлил по кружкам самогон и поймал укоризненный взгляд жены. «Чего?» — воскликнул он. «Это просто жест гостеприимства. Когда еще к нам гости придут?» Я выпил и закусил огурцом, и Пал Палыч поддержал нас, вылокав очередную здоровенную миску. А затем мы вышли из дома, направившись в сторону леса. Лея подсказала, что нам надо двигаться в сторону горы, которая возвышалась впереди. — А ты куда, каянный? – вскрикнула Глафира, обращаясь к своему мужу, который отправился за нами следом. — Глашенька, я провожу гостей, проведу их правильной тропой. — крикнул Владислав, и я увидел у него за пазухой выглянувшее горлышко бутылки. Он подмигнул мне. — Давай только недолго! — крикнула она. — Я быстро! — отмахнулся Владислав и догнал меня. — Сейчас в лес зайдем и еще бахнем! — прошептал он, позвякивая посудой в кармане. Мы выпили на ходу, а потом я понял, что мне хватит. Не хватало еще напиться перед встречей с Драгомиром. — Вон, Пал Палыч охотно составит тебе компанию! — обратился я к Владиславу. Усач рассмеялся, затем налил лавовому коту небольшую кружку, поднося к его пасти. Кот втянул в себя самогон, довольно укнув. Так они на ходу и допили спиртное. «Вот она, э, тропа!» — гикнул Усач, пошатнувшись, и показал в сторону примятой травы. «Тебе же наверх!» Я кивнул, замечая движение в кустах, на глазах изумленного Владислава, выхватил лук и выстрелил. Раздался предсмертный хрип кабана И он вывалился из зарослей, дергая лапами в предсмертной агонии. — А это тебе компенсация, — улыбнулся я, — за то, что хорошо встретили. — Да ты отличный стрелок, воскликнул он. — Благодарю. И...» я попрощался с опешившим Владиславом, который крикнул вслед. — Заходи в гость на обратном пути. — Если будет возможность, обязательно заскочу, — ответил я. Мы дошли до тропы, затем поднялись в гору. Уже минут через десять тропа начала подниматься круто вверх, а еще через полчаса растительность исчезла, и под ногами захрустела каменная крошка. Я увидел тропку, сербантином уходящую за скалу. «Нам туда хозяин», — махнул лапкой Лея, и мы аккуратно пошли вперед. Слева скала, справа пропасть, в которой свистел ветер. Пару раз камень под ногами осыпался, и я чуть не сорвался но мы преодолели этот участок, выходя на огромное плато. Неподалеку я заметил заброшенную хижину. Страшно находился именно там. С каждым шагом в направлении хижины я все явственнее ощущал его присутствие, а попав внутрь, увидел заросшие паутиной две комнаты, но он точно рядом. Я чувствую. А затем я увидел вход в подземное хранилище, большая железная дверь, которая кое-как поддалась жалобно заскрипев на петлях. Я с питомцами спустился вниз по деревянным шатающимся ступеням и увидел стеллажи, заваленные книгами, свитками, талмудами. Помещение было просто огромным. Только я сделал пару шагов между рядов, уходящих под высокий потолок, как услышал рядом с собой шелестящий голос. «Кто бы ты ни был, остановись!» Я замер, увидев бестелесную сущность. Одет призрак был в черно-белый камзол, длинная шевелюра, мудрый, изучающий взгляд. «Я Рагнар из Дома Лиса!» «Что ты здесь забыл, Рагнар из Дома Лиса?» — прошелестел призрак. «Я ищу Драгомира, меня послал Махаон!» «Не шевелись, мне надо убедиться в твоих словах», — ответил призрак. «Но если ты лжешь, тебя ждет смерть!» Он приблизился, и его бесплотная рука погрузилась прямо в мою голову. Я почувствовал это прикосновение. Ледяной холод сковал меня и пробежался по телу, но затем дух убрал руку. — Да, это его энергия, — удивленно посмотрел на меня Драгомир. — Удивительно. Он передал тебе свою силу. Получается, что Махаон перешел в иную форму? Так ведь? Я рассказал о последней битве, и Драгомир тяжко вздохнул, пролетев чуть дальше, а я вместе со своими питомцами отправился следом. «Да, хозяйка теней с каждым днем становится сильнее», — печальный издрек призрачный страж. «Увы, это факт, но есть более страшная угроза». «Какая?» — вырвалась у меня. «Присядь-ка вон туда!» — махнул мне призрак в сторону довольно чистого кресла, когда мы прошли один ряд стеллажей. Оно стояло посреди небольшого пятачка. Рядом было еще одно кресло, куда и опустился призрак, принимая телесную оболочку. «Не удивляйся!» — засмеялся он. «Иногда я так делаю, чтобы не забывать, что я когда-то был человеком!» Когда я устроился в кресле напротив, Драгомир начал свой рассказ. Он поведал об эпицентре, о том, что сумеречная зона хочет таким образом вторгнуться в мир живых, а хозяйка теней помогает ей в этом. «У них соглашение», — ответил призрачный страж. «Хозяйка теней помогла сумеречной зоне стать сильнее. Теперь там нет границ. Она стала единой и более мощной, а сумеречная зона помогает этому божеству, напитывая его силой». — Скоро начнется нашествие из эпицентра, — напряженно спросил я. — Да, уже очень скоро наступит конец света, — кивнул драгонир. И тогда неважно, останется ли главный источник целым или нет. Мир поглотят тени и твари сумеречной зоны. Наступит вечный мрак. Все живое станет для сумеречной зоны пищей, а сильные маги источниками силы, которые она истребит в первую очередь. — Если все так, как ты говоришь, надо спешить, — ответил я. — Понять, как закрыть эпицентр и вернуть моих друзей. Буду очень благодарен, если ты подскажешь, где они. — Сейчас. Подожди, Рагнар из дома Лисса. Драгомир зажмурился, сосредоточился, его телесная оболочка заискрилась. Затем он открыл глаза. «Махаон знал, что хозяйка теней будет искать твоих друзей, проводник и ключник сейчас в глухой тайге, в том месте, которое скрыто от любопытных глаз. Я отправил тебе их местонахождение». Перед моими глазами тут же вспыхнула картинка. Я увидел очередную карту. Скоро я направлюсь туда. После этого Драгомир пристально посмотрел на меня. «Ты становишься гораздо сильнее. Сейчас сила Махаона крепнет в тебе, но его больше нет. Он не в этом мире, и теперь именно ты способен завершить то, что предначертано». «А что предначертано?» — меня словно пригвоздило к этому креслу. Сердце колотилось от волнения, и я не мог выговорить больше ни слова. «Ты восстановишь баланс в этом мире». Он был очень хрупким, а теперь и вовсе нарушен, и ситуация стремительно ухудшается. Но я не понимаю, — кое-как выдавил я, — как пользоваться силой? Почему сейчас она не так откликается, как во время битвы? Тогда это был магический всплеск. По сути, поэтому хозяйка теней ушла, понимая, что ты находишься в состоянии магического берсерка. Ты был в тот момент гораздо сильнее ее. Но такое происходит только во время передачи божественной силы. И почему ты выжил, я не могу объяснить. Пока не могу. А сейчас что происходит? Подожди, Рагнар из Дома Лиса. Просто подожди, когда эта сила укоренится в тебе. Ты почувствуешь это? Уж поверь. Но сейчас ты очень уязвим. Тебе сейчас очень важно не дать себя убить». Иначе все напрасно. Хозяйка теней будет охотиться за мной? — Да, Рагнар из дома Лиса, — кивнул Драгомир. — Она понимает, насколько ты лакомый кусок для нее. — Пусть приходит, — хищно ухмыльнулся я. — А уж я со своими питомцами ее встречу как следует. Страша рассмеялся, затем продолжил. — Ты очень самоуверен, ха-ха-ха. — -ха. Я — это я, великий лучник, — «Как бы я достиг этого, если бы боялся и прятался по норам, словно крыса?» Драгомир внимательно посмотрел на меня. «Кажется, я понимаю, почему Махаон выбрал тебя. Ты силен духом и никогда не сдашься, что бы ни произошло!» Внезапно призрачный страж испуганно посмотрел на меня. Он словно что-то почувствовал. «Так, времени у нас не очень много. Сейчас я расскажу, как справиться с эпицентром». «Внимательно слушаю, Драгомир», — ответил я. Включил магическое зрение, но ничего странного не заметил. «Чтобы справиться с эпицентром, нужно зайти прямо в него. Внутрь!» — продолжил страж. «Там ты увидишь секретное хранилище, черное сердце, а точнее генератор силы, который создала сумеречная зона, чтобы поддерживать твари эпицентра». «Уничтожу сердце, и эпицентр закроется?» — спросил я. «Да, именно». Он начнет схлопываться, и возникнет разрушающая волна. Ты успеешь уйти, у тебя же есть лавовый кот, а вот людей нужно убрать подальше километров на пять». Внезапно Драгомир замер и уставился в сторону пространства между рядами стеллажей. Глаза его округлились, и в них появился страх. Пал Палыч зарычал, и его шерсть, в которой ярко засверкали красные огоньки, поднялась дыбом. «Что это за звук?» «Ты слышишь?» — напряженно буркнула Лея у меня над духом. «Да, я услышал». За спиной все четче раздавался шорох, и этот звук приближался. Затем я обернулся. Из густившейся темноты вышла хозяйка теней. За спиной девочки-подростка торчала коса, большое лезвие которой дымилось и слегка расплывалось в пространстве. «Так-так, значит, вот ты где, Рагнар, и призрачный страж здесь» какая удача!» Она злобно расхохоталась. «Что тебе нужно, тварь?» — вскрикнул Драгомир, принимая бестересную оболочку и поднимаясь с кресла. «Не придуривайся, страж!» — злобно ощерилась хозяйка теней. «Мне нужна ваша сила!» Я выхватил лук, накинул энергострелу, но эта сука быстрым движением сняла косу и направила ее в мою сторону. Седьмое пекло. С косы сорвался первый сгусток тьмы, и моя стрела потухла, а лук рассыпался в руках, а следом полетел и второй».